Дома, когда Алексей рылся в своем холодильнике и других пищевых закромах на крохотной своей кухонке, его настигло ощущение нереальности всего происходящего. Нет, не сон, не галлюцинация, а просто иное какое-то измерение. Он вспомнил, как года два назад они гуляли с однокурсником Валерой Рязанцевым по каким-то питерским окраинам будний день, апрель, кажется. Зелени там не было, так что в памяти не осталось зацепок по части времени года. Но важно было другое: ползающее холодком по спине отсутствие людей. И в самом деле жутковато все-таки столичный г р а д туристическая м я к к а Он уже не помнил, кто из них двоих бросил эту мысль, что мол все апокалипсис, мировая история закончилась, все люди уже там в долине и о с о ф а т а Они тут как раз по Ахматовой проходились недавно. Где-то там гремят последние трубы, созывающие народы на последние собрания, а их по каким-то причинам забыли. И реальность этого нереального сценария была так пронзительна, что у Семутина сердце защемило от ужаса. В одном из колодцев они сели на лавку, ели какие-то чипсы, сделанные как будто не из картошки, а из бумаги, вдыхали таракотовую сырость замкнутого пространства. Лишь через полчаса появился неряшливый косматый старик и самим фактом своего появления сдёрнул с Семутина это оцепенение. м и р покачнулся и встал в нужный паз. И снова перед ними был тот самый Питер, тот самый год. Он побросал в пакет то, что удалось добыть на кухне, потом достал из особого запасника контактные линзы. Он не любил их, но для эффекта чего не сделаешь над собой. Посмотрелся в зеркало и, удовлетворенный увиденным, двинул назад к Серому, сняв по дороге и бросив на кровать в с п а л ь н е свой винтажный пиджак. Жанр — званый ужин. Тема — тривиальности. Полночь они сели за накрытый стол. Серый мало того, что заварил принесенный Альбиной цимень х у н ч а но и даже запомнил, как это называется. То и дело к месту и не к месту ч е г а я новым словцом. Смень хунча. Бабуля пила чай, красиво отставив мизинец, солидно прикусывая п е ч ё н о с т и с е р ы й н а л и в а л кипяток по науке, пуская длинную струю. Кислородом насыщал. Благо Алексей в холодильник выручил своего соседского собрата, поэтому на столе были и сыр, и маслины, и персики, и чернослив, и печенье трёх сортов, и даже варенье. Серый выудил старинную абрикосовую банку, запрятавшуюся в тумбочные глубины еще в незапамятные винтажные времена. Варенье оказалось плотным и сахаристым до кристаллических крупинок, но благородным, прозрачным с янтарным отливом. Бесед а велась исключительно светская. Выпустив дизайнерский пар, дамы перешли к литературе и философии. Например, обсуждали тривиальные мысли, которыми щеголяет иной писатель, чтобы философичности подпустить. Даже принялись было н у м е р о в а т ь их. Первая: с годами время ускоряет ход. Вторая: это со мной уже было, это бывало с каждым. Третья: в свою смерть нельзя поверить, она бывает с другими. Четвертая: как мир остался прежним, когда случилось такое? Пятое. Вот знакомый человек умер, и я впервые осознал, что и я тоже смертен. ш е с т а я Почему запомнилось именно это? Малозначимый э п и з о в о в память впечатался. По поводу шестого литературно-философского стереотипа развернулась дискуссия, которая и привела, собственно, к общественной презентации таких малозначимых, но запомнившихся случаев. Короче, они решили по кругу вспомнить что-нибудь из баснословного прошлого, что-нибудь такое совсем незначительное, но г л у б о к о й прорезью оставленное в памяти. Я помню прямо как кадры из кино. Я школьник, лечу во всю прыть по коридору, выпучив растресканные кровеносные глаза и к о л о в р а щ а я портфель над р а с т р е п а н н о й башкой, и выпью за мной стадо бешеных баранов. Вот почему это засело. Разводил руками серой, к о т о р ы й то и дело подхватывался с места, распрямлял с в о й метр восемьдесят восемь, рассыпал свои массивные пролетарские жесты по кухне, потом уменьшался, усаживался, затихал, ждал нового прилива. Не знаю даже, что вспомнить, задумалась Альбина. Впрочем, вот картинка. Пришла я из школы, а у нас была большая старинная Библия, еще с юсами и я т я м и Помню, как трудно было продираться через смыслы, старые непонятные слова, и попался мне в тот день самый загадочный фрагмент Евангелия. После того, как Христос воскрес, открываются гробы и живущим являются мертвые. Причем, судя по всему, это было как с Лазарем, то есть явились они в оплоте, а не бесплотными духами. Перечитайте, это очень интересный фрагмент е в а н г е л и е от Матфея. И гроби о т в е р з о ш и с я и много телеса усопших святых в о с т а ш а Неожиданно в с т р я л а Варвара Инакентьевна. о г о бабушка, ничего не уго, кмыкнула Варвара Инакентьевна. Читать надо правильные тексты, а не ваших этих ваших постных д е р ь м и с т о в Ну, чего замолчала, рассказывай, раз начала. Да это, собственно, и все. Меня всегда интересовала, куда потом делись эти мертвецы. Остались живыми? Может, они до сих пор ходят среди нас? После паузы она добавила: "Теперь ваша очередь, Алексей". А мне вспомнился пьяный мужик, застрявший в лифте. Он плакал, бился в стены и стерил, и, не поверите, звал на помощь Чип и Дейл, голливудских бурандуков. Усмехался Семутин. Нет, Симутин, ты исхалтурил, скривился серый, потрясая в воздухе толстым пальцем, прямо как тот боярин в фильме говорят, царь не настоящий. Это почему это? Недовольно проговорил Алексей. История какая должна быть? Серый воздел негодующий палец, будто в нем и была вся соль его замечания. Пустяковая. А ты что тут рассказал? Что? Казус, феномен? Изряд вон выходящее. А ты давай ерунду, ф и т ю л ь к у ну эту, как ее, сосульку, тряпку, короче, не знаю. Ну допустим, лет десять назад это было, ведь никто не поверит, все подумают, выдумал. Но вот к есть же ей было. Итак, представьте, полдень, на улице практически нет людей, тишина. Посередине моего двора живописно раскинулось несколько мусорных контейнеров. В одном из которых роется прибомжованный мужичишка. Он с энтузиазмом первооткрывателя пробирается сквозь помойные тернии. Параллельно наш герой комментирует свои действия, адресует с в о и п о с л а н и я видимо, с о б с т в е н н о е контейнером. Они же щедро репродуцируют восклицания окрест, выплёскивают тоны вместе с мусором. Гулко разносится в морозном воздухе пьяный жующий голос. Я закусываю, потому интеллигент. «А, Брат недовольно протянул серый. Опять Сфилонил! Какая же это сосулька тряпка, это Давлатов какой-то. Ладно, проехали. Теперь ваш черед, в а р в а р и н о к е н т ь е в н а А мне вспомнился ребенок. Представьте, драненькая детская пальтишка, какой-то платок по бабе и повязанный видимо поверх шапки. Но главное взрослая пижама больше на десять размеров, розовая, в о с л е п и т е л ь н о красную розочку. Везде метель, серость, смерть, и это неуместное яркое цветовое пятно. Подыхать буду, не забуду его. Была я совсем м ладенец тогда, такого же примерно сопливого возраста, как сейчас альбинка, а перед глазами стоит, как вчера видела. И дальше рассказщица начала слово за слово видеть ниточку своей истории, не могла остановиться, как бывает, когда распускают старые вязаные изделия. ряд за рядом, ряд за рядом и не прерывается. Невозможно в репликах передать эту ностальгическую, а вместе с тем нагоняющую мистический трепет Хрипатцу. Трепет, который через страх непознанного делает тебя первооткрывателем, а значит дает тебе возможность глубже погрузиться в мир, освоить его, даже присвоить. Не потому ли дети так любят ночь, п о л у ш о п под страшилки, дрожь, ужас, катарсис? В руках Варвары и Накинтиевны мелькнула пачка чуть ли не козбека. Семутин лишь успел уловить быстрый папиросный жест, пачка улизнула куда-то под кофту, а в напряженной руке, расписанной поверху синюшными выпуклыми венами, п о д р а г и в а л а зажженные папиросы. Рассказчица глубоко затягивалась, а потом, будто пережевывая дым, говорила сквозь него. И было во всем этом что-то такое задушевное. можно даже сказать интимное в хорошем смысле этого слова, что переданное на бумаге без этой интонации мертво. Более того, грубо до да безобразия. Какой-нибудь студень из трупных обглотков с бумаги обдает тебя кромешным ужасом. Но в интонациях Варвары Накентьевна все это звучало не просто пережитым, но уже и прожитым. История из большой буквы. Как, например, гибель царевича Дмитрия в Угличе не прокалывает нас таким острым жалом, как вчерашняя смерть соседского мальчишки. История превращает человеческие жизни в страницы учебника, и Варвара Инокентьевна глядела в свою жизнь как в книгу, словно из и н о б ы т и я уже глядела. Поэтому, чтобы соблюсти дух рассказа, нужно искривить его букву. Итак, Варвара Инокентьевна.